как обманчива внешность. Впрочем, внешность всегда обманчива, и мужественность часто скрывает нежную душу. Похоже, он принял меня за педика и даже, кажется, сделал мне комплимент. — У вас есть деньги? — спросил он. — Есть. — А у меня нет. — Купите мне выпить. Помянем гениальный фильм «Битва на Вёкше». По его знаку подскочил молоденький официант с накрашенными губами. «Виски» — небрежно бросил я, тоном завсегдатая баров. «Два по сто пятьдесят. Хорошего». «Два по 150 пятьдесят?» — озадаченно переспросил официант. «Я понял, что слегка лажанулся, нужно было сказать двойного, но исправляться не стал и решительно подтвердил заказ. Два по 150 пятьдесят». «Два по сто пятьдесят. Понял». Что господин считает хорошим виски? Хорошего какого? Этот вопрос поставил меня в тупик, но я нашелся самого хорошего. «Есть Джонни Уокер, Блю Лейбл», — подсказал официант, — «лучше не бывает». «Годится». Когда заказ был выполнен, Кипс взял стакан и с чувством произнес. «За битву навекше. Я ее проиграл. Так все думают. Нет». «Я ее выиграл. Фильм жив. Он жив вот здесь, в моей голове. Он есть факт мирового сознания. Он существует в ноосфере, не изуродованной цензурой, не обгаженной пошлыми оценками черни. Вечная ему память», — заключил Кипс и выпил. Но не так, как пьют в России, а так, как в Европе. Сделал глоток и поставил стакан. Сколько труда пропало, сколько мучительных раздумий, сколько гениальных прозрений. Сожаление о пропавших трудах не сочеталось с его ранее высказанным убеждением в том, что фильм существует в мировом сознании, но я посчитал, что указывать на это противоречие было бы не тактично и даже, пожалуй, с моей стороны, непорядочно так как к переходу фильма непосредственно в мировое сознание, минуя стадию материальную, мы все-таки имели непосредственное отношение. «Вы действительно работали в архивах?» — поинтересовался я, вспомнив выступление Кипса на пресс-конференции. «Годы!» «И разыскивали свидетелей?» «Пытался. Никого не нашел. Из тех...» воевал вместе с Альфонсом Рэбоне, не осталось никого. Всех расстреляли. Эту загадку я так и не смог разгадать. Была русская освободительная армия генерала Власова. Кого-то расстреляли, других посадили, а эстонскую дивизию расстреляли всю. Почему? Там тоже были обманутые, принужденные воевать против русских». «Давайте выпьем за Альфонсо Рэббоне, господин Пастухов. Это была знаковая фигура века, страшного века, дьявольского века. Он так и останется в двадцатом веке. Теперь уже навсегда». Кипсову и пил, и только тут заметил, что к своему стакану я не притронулся. «Почему вы не пьете, господин Пастухов? Не хотите пить за фашиста?» Или не хотите пить с неудачником? Понимаю, боитесь заразиться. Да, неудача заразна. Я заразился ею от моего героя. Он был великим неудачником. — Я за рулем, — нашел я простейшие из объяснений. — Конечно, конечно, за рулем. Мы все за рулем, все, — сказал режиссер Кипс. Но куда мы рулим, если бы знать? Из кабинета администратора вышел Томас и остановился, высматривая меня. Черный целлофановый пакет с баксами был при нем. Что-то в выражении его лица и в некоторой горделивости позы подсказало мне, что он не только уладил свои дела с толстяком, но и успел врезать. «Извините, Март, мне нужно идти», — сказал я, опасаясь, что Томас не откажется от приглашения выпить и с кипсом. А это может иметь нежелательные последствия. Нас, конечно, наняли охранять его, а не воспитывать, но возиться с пьяным — удовольствие маленькое. Тем более, когда была не исключена встреча с пассажирами черного джипа Митсубиси Монтеро. А что-то подсказывало мне, что встреча эта не будет мирной. — Мне хотелось бы с вами поговорить, — добавил я, — где я могу вас найти? — Здесь, — сказал Кипс. — Да, здесь. Я не педик. Но больше нигде я не могу показаться. В меня будут тыкать пальцами. А здесь ко мне не пристает никто. Мне иногда кажется, что голубые — это светлое будущее всего человечества.